Глава двадцать в а Жан-Ги Бавуар взял свернутый в трубочку план монастыря со стола в кабинете Приора и посмотрел на гамаша, расположившегося на стуле для посетителя. На коленях у него лежали отчеты коронера и криминалистов. Франк-Иор ждал Бавуара в благодатной церкви, и инспектор спешил, и все же он задержался. Гамаш надел свои полукруглые очки взглянул на б у в у а р а Извините, что я вмешался, шеф, — пробормотал б у в у а р Я только... — Да, я знаю, что ты только... Гамаш говорил жестким, холодным голосом. — Он ведь не глуп, Жанги. Не обращайся с ним подобным образом. И никогда не обращайся подобным образом со мной. — Прошу прощения, — пробормотал б у в у а р Намереваясь оградить Гамаша от суперинтенданта, он не предполагал, что шеф так отреагирует. Он ожидал благодарности. — Мы здесь не в игрушки играем, — сказал Гамаш. — Я знаю, патрон. Старший инспектор продолжал смотреть на Бавуара. — Никаких конфронтаций с суперинтендантом-франкером. Если он будет тебя поддевать, не реагируй. Если он будет на тебя наезжать, не отвечай ему тем же. Просто улыбайся и думай о нашей цели. Раскрыть убийство. Только и всего. Он приехал сюда со своими собственными целями. Это понятно нам обоим. Мы не знаем его цели. А что касается меня, то мне она и неинтересна. Важно только раскрыть убийство и уехать домой, верно? Уи! сказал б у в а р «Хорошо». Он кивнул Гамашу и вышел. Франкер преследовал свою цель, но свою цель преследовал и Бувуар. Простую цель — не подпускать суперинтенданта к Гамашу. Что бы там ни надумал Франкер, это наверняка было направлено против Гамаша. И б у в а р твердо решил помешать суперинтенданту. «Бога ради! Будь осторожен!» Напутственные слова Гамаша звучали в ушах Бавуара, пока он шел по коридору в благодатную церковь. А перед его мысленным взором оставался Гамаш, сидящий на стуле с папкой на коленях и бумагой в руке. Он видел легкое дрожание листа бумаги, как на сквозняке. Правда, никакого сквозняка в кабинете не ощущалось. Бывар заметил суперинтенданта не сразу, тот стоял у стены, читал надпись на доске. «Значит, вот она, потайная дверь в зал для собраний братьев», — сказал франкер, не поворачиваясь к б у в а р у «Боюсь, что жизнеописание Гильберта и с э м п р и н х е м а не самое занятное чтение. Как вы думаете, они поэтому сделали потайную комнату за памятной плитой?» Предполагали, что любой незваный гость умрет от скуки, читая надпись. Старший суперинтендант Франкер повернулся и взглянул Бавару в глаза. И Бавар увидел, что глаза суперинтенданта светятся юмором и уверенностью. «Я к в а ш е м услугам, инспектор!» Бавар попытался понять, что кроется за дружеским расположением суперинтенданта. Франкер наверняка знал о том, что Бувуар предан Гамашу, что он один из людей старшего инспектора. Но если Гамаша-суперинтендант пытался уязвить, разозлить и оскорбить, то по отношению к Бувуару он был самовежливость, даже очарование. б у в а р насторожился еще больше. Одно дело лобовая атака. Но как быть с подозрительной попыткой навязать дружбу? В любом случае, чем дольше он будет отвлекать франкера от гамаша, тем лучше. «Лестница здесь!» Двое полицейских направились в угол церкви, и бувуар открыл дверь. Вниз велись стертые каменные ступени, освещалась лестница хорошо, и они быстро спустились в подвал. Бувуар остановился не на земляном полу, как предполагал, а на громадных сланцевых плитах. Посмотрел вверх. Потолок высокий, сводчатый. «Похоже, гельбертинцы все делают основательно», — сказал франкер. б у в а р не ответил, но именно такая мысль и ему пришла в голову. Здесь было прохладнее, чем наверху, но не холодно. и Бувар предположил, что температура внизу не меняется независимо от сезона. В камень стен были вделаны большие кованые подсвечники, но освещался подвал лампочками, висевшими на стенах и потолке. «Куда?» — спросил Франкер. Бувар посмотрел в одну сторону, в другую. Он не знал толком... Он понял, что не продумал свой план до конца, предполагав, что спустится в подвал и тут же увидит брата Раймона. Он почувствовал себя болваном. Если бы он спустился сюда с Гамашем, то они пошутили бы и вместе отправились на поиски монаха. Но он спустился не с Гамашем, а со старшим суперинтендантом квебекской полиции. И франкер поедал Бавара глазами — не рассерженными. Напротив, он принял терпеливый вид, словно работал с начинающим агентом, который хоть и не умел, о но старается изо всех сил. Бувар с удовольствием ударил бы по этому лицу, чтобы прогнать с него наглое выражение. Но он только улыбнулся. Глубокий вдох, полный выдох. В конце концов, Он сам пригласил сюда суперинтенданта и, по меньшей мере, должен выглядеть довольным, что его приглашение принято. Чтобы скрыть неуверенность, Бувар подошел к одной из каменных стен и приложил к ней ладонь. «Брат Раймон з а л а н ч е м сообщил мне, что фундамент растрескивается», — сказал Бувар, рассматривая стену, словно для того и спустился сюда. Он мысленно выругал себя за то, что не договорился с монахом. — Неужели? — спросил франкер равнодушно. — И что из этого следует? — Из этого следует, что монастырь разрушается. Монах говорит, что полное обрушение произойдет в течение ближайших десяти лет. Теперь франкер стал слушать внимательно. Он подошел к стене напротив бавуара и вгляделся в нее. «На мой взгляд, стена как стена!» — сказал он. «На взгляд Бавуара тоже. Никаких трещин, никаких проросших сквозь камни корней. Оба полицейских осмотрелись. Их глазам предстало величественное зрелище — еще одно инженерное чудо отца Климана. Каменные стены проходили под всем монастырем». Они напоминали б а в а р у Монреальское метро, только вот шума поездов здесь не было слышно. Четыре гулких коридора, похожие на туннели, тянулись отсюда в разные стороны. Все хорошо освещены, вычищены, ничего лишнего. Орудия убийства нигде не видно. Деревья и стен не растут. Но если верить брату Раймону, то Сен-Жильбер-Антр-Лилу дышал на л а д а н и хотя б ы в у а р не испытывал особой любви к монахам, священникам, церквям или монастырям, он поймал себя на том, что огорчился бы, если бы монастыря Сен-Жильбер-Антр-Лилу не стало. И уж тем более он бы огорчился, если бы монастырь обрушился, пока они стоят в подвале. До них донесся гулкий звук закрывающейся двери, и франкер двинулся в том направлении, даже не оглянувшись, идет ли б у в у а р за ним. Словно для него не имел никакого значения этот незначительный и некомпетентный инспектор б у в у а р Дубина тупоголовая, — пробормотал б у в а р Здесь хорошая акустика! — сказал франкер, не поворачиваясь. Несмотря на предупреждение Гамаша, несмотря на собственные намерения, б у в а р уже поддался на провокацию франкера и дал волю чувствам. — Но, может быть, оно и к лучшему? — подумал б у в у а р медленно двигаясь за франкером. — Гамаш мог ошибаться, и франкеру нужно дать понять, что Бавуар его не боится. Франкер должен знать, что имеет дело со взрослым человеком, а не с выпускником академии, который трепещет перед одним званием старший суперинтендант, что он, б у в у а р не позволит с о б о й манипулировать. Они подошли к закрытой двери, и б у в а р постучал. После долгой паузы франкер потянулся к ручке, но тут дверь открылась. За ней стоял брат Раймон. Он выглядел встревоженным, но при виде полицейских на его лице появилось раздражение. «Хотите напугать меня до смерти? Я подумал, убийцы!» «Убийцы редко стучат», — сказал Бевуар. Он повернулся и с удовлетворением увидел, что старший суперинтендант смотрит на брата Раймона с полным недоумением. Казалось, его ошарашил вид грубоватого подземного монаха, говорившего на древнем диалекте. Возникло впечатление, будто дверь открылась, и они шагнули в общество той первой братьи, приведенной сюда отцом Климаном. — Вы из каких мест, брат мой? — спросил, наконец, франкер. И настал черед удивляться б у в у а р у и брату Раймону. Старший суперинтендант Франкер задал свой вопрос на том же самом диалекте, на каком говорил и монах. Бувар посмотрел на суперинтенданта, не издевается ли тот над монахом, но нет. Франкер оставался серьезным, напротив, его лицо выражало восторг. «И сан Фили де Босс», — сказал брат Раймон. — А вы? — Из Сан-Гедеон-де-Бос, — ответил франкер. — Совсем рядом. За этим последовал скорострельный обмен между двумя земляками на языке, почти непонятном Бавуару. Наконец, брат Раймон обратился к Бавуару. — Его дед и мой двоюродный дед после пожара восстанавливали церковь в Сан-Эфреме. Брат Раймон пригласил их к себе, в громадное помещение, широкое и длинное, оно словно компенсировало недостатки коридора. Монах устроил для них экскурсию, рассказал про геотермальную систему, вентиляционную систему, систему горячего водоснабжения, систему фильтрации, про септик, про все. Бувар пытался не потерять нить рассказа. Вдруг промелькнет что-то полезное, но постепенно его мозг как будто оглох. В конце экскурсии брат Раймон зашел в кладовку и взял там бутылку и три стакана. «Мы должны это отпраздновать», — сказал он. «Редко доводится встретить соседа. У меня есть приятель из ордена бенедиктинцев. Он присылает мне это». Брат Раймон протянул б у в у а р у пыльную бутыль. — Хотите глотнуть? б у в а р осмотрел бутылку. Бип, бренди и бенедиктин, к счастью изготовленный не какими-то пьяными монахами, хотя, как подозревал б у в у а р и их хватало, а настоящими бенедиктинцами по древнему рецепту. Они подтащили стулья к чертежному столу и сели. Брат Раймон разлил напиток. — Ваше здоровье! — сказал он, предлагая темно-янтарную жидкость редким гостям. — Ваше здоровье! — откликнулся Бувар и поднес стакан губам. Он вдохнул запах, приятный, насыщенный, сладковатый, но еще и целебный. Жидкость имела такую высокую концентрацию, что у него защипало глаза. Он сделал глоток, и ему обожгло горло, потом алкоголь взорвался в его желудке, и з глаз потекли слезы. И это было здорово. «Итак, брат мой!» — суперинтендант Франкер откашлялся и начал снова. Он вернулся к своему обычному голосу без акцента. Словно Бип выжег древний диалект. «У инспектора Бавуара есть к вам несколько вопросов». б у в у а р стрельнул в него раздраженным взглядом. Франкер не упустил случая поддеть его. Бавуару помощь не требовалась. Однако он просто улыбнулся и поблагодарил суперинтенданта. Потом развернул свиток, наблюдая за реакцией брата Раймона. Но никакой реакции не последовало, монах лишь вежливо кивнул, встал и наклонился над старинным планом монастыря. — Вы видели чертеж монастыря прежде? — спросил б у в у а р Много раз! — он посмотрел на б у в у а р а в о т мой старый друг! Его гибкая рука застыла над пергаментом. — Я практически заучил этот чертеж наизусть! когда мы планировали провести геотермальное отопление. Он снова посмотрел на план почти с нежностью. «Он прекрасен!» «Но насколько он точен?» «Вот эти части неточны», — монах показал на сады. «А все остальное удивительно точно!» Брат Раймон откинулся на спинку стула и погрузился в объяснение того, как первые монахи В семнадцатом веке строили монастырь. Как они проводили измерения, как доставляли камни, как копали. «Они потратили на строительство не один год», — сказал Раймон с теплом в голосе. «Десятилетия! Только для того, чтобы вырыть подвал! Вы только представьте!» Бывар поймал себя на том, что очарован. деяния воистину не имевшие себе равных эти люди бежали сюда от инквизиции и нашли здесь климат столь суровый что и несколько дней не выживешь их встретили волки медведи и множество всяких необычных диких зверей мошка жалила так нещадно что прокусывала кожу новорожденного лося слепни не давали покоя они и святого могли свести с ума Какими ужасами грозила им инквизиция, если они предпочли ей все это? И они не стали строить себе какое-нибудь скромное деревянное жилище. Возвели каменный монастырь. Это возвышало веру. Кто способен на такое умерщвление плоти, на такое терпение? Только монахи. Но, может быть... У кого-то это было в крови, как у брата Раймона, как у бабушки Бувуара с ее терпением, готовым ко всему, к недугам, засухам, градам и наводнениям, к жестокосердию, к наступающим на деревню городкам и новым умным соседям. б у в а р посмотрел на суперинтенданта Франкера, сына той же земли, на которой родился брат Раймон, откуда вышли дед и бабка бавуара в каком долгосрочном плане участвовал сейчас франкер сколько еще лет нужно на его реализацию или он составлял его на ходу и какая часть плана привела суперинтенданта сюда бавуар знал что ему самому нужно проявлять терпение чтобы найти ответы хотя и понимал что терпение Не самая сильная его сторона. Брат Раймон все бубнил и бубнил без конца. Вскоре Бувуар потерял интерес к его рассказу. Брат Раймон обладал редким даром. Он умел превратить самую захватывающую историю в скучнейшую. Этакая разновидность алхимии, тип трансмутаций. Наконец, когда молчание обволокло уже онемевший череп Бувуара, он очнулся от своих размышлений. — Значит, — проговорил б у в а р цепляясь за последнюю уместную фразу, сохранившуюся в его голове, — план верен? — Он верен в достаточной степени. Мне даже не понадобилось рисовать уточненный, когда встраивали новую систему. Это геотермальное отопление. Да, я знаю, мерси». «Черт меня побери», — подумал Бавуар. «Если я позволю одному человеку спровоцировать меня, а другому уморить до смерти болтовней». «Я вот что хочу знать. Нет ли где-то здесь, в монастыре, потайной комнаты?» Его прервал смешок. «Вы что?» «Верите в истории, которые вам рассказывают старые кумушки?» — спросил брат Раймон. «Эту рассказывают старые монахи, и вы наверняка ее слышали?» «Я также слышал про Атлантиду, Санта-Клауса и Единорога. Однако вряд ли они могут найтись в монастыре». «Но Бога вы найти предполагаете?» — сказал Бувуар. Эти слова ничуть не оскорбили брата Реймона. Напротив, он улыбнулся. «Поверьте мне, инспектор, даже вы найдете здесь Бога скорее, чем потайную комнату или с о к р о в и щ е Вы полагаете, мы могли сделать здесь отопление и не заметить потайной комнаты? Вы думаете, мы могли установить солнечные панели, провести электричество, водопровод и при этом Пропустить комнату? — Нет, — ответил Жанги, — это вряд ли. Я думаю, вы бы ее нашли. Монах уловил смысл его слов, но ничуть не насторожился, просто улыбнулся. — Послушайте меня, сын мой, — неторопливо сказал брат Раймон. Бувуару начало уже надоедать, что с ним разговаривают как с сыном. «С ребенком. Это байки. Их рассказывают друг другу монахи, чтобы убить долгие зимние вечера. Такая забава, ничего больше. Нет никакой потайной комнаты. Никаких сокровищ!» Брат Раймон наклонился вперед, вытянув вперед руки, а локти уперев в тощие колени. «Скажите мне, что вы на самом деле ищете?» «Человека, который убил Приора!» «Здесь вы его не найдете!» Несколько секунд они смотрели друг на друга, и холодная атмосфера потеплела. «Я надеялся, мы найдем здесь орудие убийства», — сказал Бувар. «Камень!» «Почему вы думаете, что камень?» «Вы же сами нам сказали!» Мы все поняли так, что брата Матье убили ударом камня по голове. Согласно отчету Коронера, его убили скорее отрезком трубы или чем-то похожим. У вас тут есть трубы? Брат Раймонд встал и повел его к двери. Включил свет, и они увидели помещение размером не больше монашеской кельи. Полки на стенах, все аккуратно разложено по местам, доски... Гвозди, шурупы, молотки, старые куски разломанных кованых вещей, всякая всячина, какая бывает в любом хозяйстве, хотя и в гораздо меньшем количестве. А в углу стояли отрезки водопроводных труб. Бувар двинулся туда, но тут же остановился и спросил у брата Раймона. — Это все, что у вас есть? Мы стараемся ничего не выбрасывать. Используем многократно. Инспектор снова повернулся к углу. Да, там стояли трубы, но все длиннее пяти футов. Часть из них гораздо длиннее. Убийца с такой трубой мог разве что перепрыгнуть через стену, как с шестом, но не вышибить мозги приору. А где еще можно найти отрезок трубы? — спросил Бувар, когда они вышли из кладовки, и монах закрыл дверь. — Не знаю. У нас такие вещи не валяются, где попало. Бувар кивнул. Он своими глазами видел. Подвал безупречен. Он понимал, что если бы где и лежал отрезок трубы, то брат Раймон знал бы. Раймон служил настоятелем подвала. мастером подземного мира, и если монастырь наверху наполняли ладаны, тайна, музыка и странный танцующий свет, то здесь царили чистота и порядок, и постоянство, температура, свет, все оставалось неизменным. Бувару это нравилось. Здесь под землей отсутствовало всякое творческое начало, что-либо прекрасное. Но здесь не наблюдалось и хаоса. Настоятель говорит, что спускался сюда вчера утром после молитвы первого часа, но вас тут не видел. «После молитвы я работаю в саду. Настоятель в курсе», — брат Раймон говорил легким дружеским тоном. «В каком саду?» «В огороде. Я видел вас там сегодня утром». Он посмотрел на суперинтенданта ф р а н к о р а «И ваше прибытие видел, очень театральное». «Вы там работали?» — спросил Бувар. «В огороде?» Брат Раймон кивнул. «Наверное, все монахи на одно лицо». «Вас кто-нибудь видел?» — спросил Бувар. «В огороде?» «Ну, я ни с кем не говорил». но вряд ли оставался невидимым. «Значит, возможно, что вас там и не было?» «Нет, невозможно. Меня могли не видеть, но я там был. А вот то, что настоятель здесь не появлялся, это вполне возможно. Уж его-то в подвале точно никто не видел». «Он говорит, что приходил проверить геотермальную систему. Могло такое быть?» «Нет». «Почему?» «Настоятель ничего не понимает в этих вещах», — брат Раймон махнул рукой в сторону приборов. «А когда я пытаюсь объяснить, он теряет всякий интерес». «То есть вы считаете, что он не появлялся здесь вчера после ваших молитв?» «Не появлялся». «Где же он, по-вашему, был?» «Монах стоял молча, а не как камни». подумал Бувар, «большие черные камни и их естественное состояние, как и у камней, безмолвие и неподвижность. Говорить для них неестественно». Бувар знал единственный способ разбить камень. «Вы полагаете, он был в саду?» спросил Бувар. Из его голоса исчезли дружеские нотки, монах продолжал молча смотреть перед собой я говорю конечно не об огороде продолжил б у в а р делая шаг к брату раймону а о личном саде настоятеля брат раймон не издал ни звука не шелохнулся не отступил когда бувар приблизился вы думаете настоятель был в саду не один голос буара с т а н о в и л с я все громче, заполнял гулкое помещение, эхом отдавался от стен. Краем глаза Бувар видел суперинтенданта, ему показалось, что тот откашливается, прочищает горло, явно для того, чтобы остановить наглого и неадекватного полицейского, поправить его, оттащить Бувара подальше от монаха. Но Бувар не собирался сдаваться. брат раймон при всей его мягкости при всей его страсти к механике при том что говорил с буваром как дед с внуком в то же время скрывал что то прятался за удобным молчанием вы думаете что туда же пришел иприор бувар бросал хлестки и резкие слова словно закидывал каменного монаха камешками слова отскакивали от брата Раймона, но производили на него н е к о т о р ы е в о з д е й с т в и я Бувуар сделал еще шаг к монаху, остановился так близко, что увидел тревогу в его глазах. — Вы сами подвели нас к такому выводу, — сказал Бувуар. — Имейте же мужество пройти начатый путь до конца, сказать, что вы думаете на самом деле. Бувуар знал, что единственный способ разбить камень — Это ударить по нему, продолжать бить, пока он не расколется. Или вы просто распространяете порочащие слухи, сплетни, — усмехнулся Бувар, — и ждете, что кто-нибудь более смелый сделает за вас грязную работу. Вы готовы отдать настоятеля на съедение волкам, но не хотите иметь г р у з т на своей совести, поэтому вы намекаете и предполагаете, вроде как подмигиваете нам». Но у вас не хватает мужества взять и сказать, что вы думаете в действительности. Лицемер вы, долбанный!» Брат Раймон сделал шаг назад. Камешки становились все крупнее, и Бувуар кидал их точно в цель. «Какое жалкое оправдание для такого человека, как вы!» Продолжил Бувуар. «Посмотрите на себя! Вы молитесь и разбрызгиваете святую воду!» «Размахиваете кадилом и д е л а й т е вид, что верите в Бога. Но вы готовы только на то, чтобы убежать, как те монахи в древности. Они убежали в Квебек, чтобы спрятаться. И вы тоже пришли сюда, спрятались в вашем подвале, организовали тут все, вычищали, прибирали, объясняли. А наверху тем временем происходила реальная работа, грязная работа по поискам Бога. «Грязная д о л б а н а я работа по поискам убийцы!» Бувар стоял так близко к брату Раймону, что чувствовал б р е н д и и Бенедиктин в его дыхании. «Вы думаете, что знаете, кто убийца? Ну тогда скажите нам! Произнесите нужные слова!» Голос Бувара становился все громче, он почти кричал в лицо брату Раймону. «Произнесите их!» На лице монаха появился испуг. «Вы не понимаете?» — пробормотал он. «Я и так сказал слишком много». «Да вы еще и не начинали! Что вам известно?» «Мы должны оставаться верными своему настоятелю». — сказал Раймон, отодвигаясь от бувуара. Он посмотрел на франкера и заговорил умоляющим голосом. — Когда мы поступаем в монастырь, мы приносим клятву верности не Риму, даже не местному архиепископу или епископу, а настоятелю. Такова часть нашего обета, нашей веры. — Смотрите на меня! — потребовал Бувуар. — Не смотрите на него! Сейчас вы отвечаете на мои вопросы! Теперь брат Раймон испугался по-настоящему, и Бувуар подумал, что монах и в самом деле верит в Бога, верит, что Господь поразит его молнией, если он заговорит. И Бувуар спросил себя, — Кто другой может быть настолько предан Господу? — Я... «Никогда не думал, что дело зайдет так далеко», — прошептал брат Раймон. «Кто же мог знать?» Он обращался к Бувуару чуть ли не с мольбой. Но о чем он молил? О понимании? О прощении? Ни того, ни другого от Бувуара он получить не мог. Инспектору требовалось одно — найти убийцу и вернуться домой, как сказал Гамаш. Убраться отсюда к чертям собачьим и убраться от франкера, который сидел, закинув ногу на ногу и изображал заинтересованность. — А чего вы ждали? — надавил Бувар. — Я думал, что верх возьмет приор. Наконец-то брат Раймон раскололся, и теперь слова полились из него. «Я думал, что настоятель образумится, когда выслушает все аргументы. Поймет, наконец, что сделать еще одну запись будет только правильно, даже если бы не стоял вопрос о фундаменте». Брат Раймон, совершенно разбитый, опустился на стул. «Понимаете, одну запись мы уже сделали. Ну какой вред принесла бы еще одна? А ведь она могла спасти монастырь, спасти Сен-Жильбер. Какой тут мог быть вред?» Он поймал взгляд Бавуара, словно надеялся найти ответ в его глазах. Но ответа не было. На самом деле Бувуар неожиданно столкнулся с новой загадкой. Когда брат Раймон раскололся, это были не только слова. Монах заговорил совсем иным голосом, без какого-либо древнего диалекта. Сильный акцент исчез. Брат Раймон говорил на том французском, на котором говорят ученые и дипломаты. на литературном языке. Может быть, он наконец говорит правду? Может быть, после всей этой борьбы он хочет быть уверенным, что его правильно поймут, что каждое из этих вымученных слов дойдет до Бавуара? Но его усилия привели к противоположному результату. б у в у а р заподозрил, что монах затеял новую игру, Таким голосом его бабушка говорила с новыми соседями, и с нотариусом, и со священниками. Это был не настоящий ее голос. Настоящий она приберегала для тех, кому доверяла. — Когда вы решили отказаться от повиновения вашему настоятелю? — спросил Бувар. к Брат Раймон помедлил. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете. Когда вам стало ясно, что он не передумает и не согласится на новую запись? Я ничего такого не знал. Но вы опасались, что он заявит об этом в зале для собраний, скажет, что вопрос о второй записи закрыт, а после его запрета пути назад уже не будет? Настоятель... «Со мной не делится», — сказал Раймон. «Я не знал, что он собирается делать». «Но рисковать вы не могли», — продолжал давить Бувар. «Вы обещали настоятелю не говорить никому о состоянии фундамента, но потом решили нарушить обещание, отказались ему повиноваться». «Я ничего такого не делал». «Делали, делали». Вы ненавидели настоятеля и любили монастырь. Вы знаете его лучше, чем кто-либо, да? Вы знаете каждый камень, каждый дюйм, каждый скол и каждую трещинку. Вы могли спасти Сен-Жильбер, но вам требовалась помощь. Настоятель глуп, он молится о чуде, оно уже произошло. Вам дарованы средства на ремонт фундамента. Ваши голоса, записи». но настоятель ничего не хотел слушать, и поэтому вы переметнулись к Приору, единственному человеку, который мог спасти с е н ж е л ь б е р Нет, — возразил брат Раймон. — Вы все сказали Приору. — Нет. — Сколько раз вы собираетесь повторить «нет», брат мой? — прорычал Бавуар. — Я ничего... «Не оговорил Приору!» Почти прорыдал монах. Бувар наконец отступил. Он кинул взгляд на сидевшего с мрачным видом суперинтенданта Франкера. Потом снова посмотрел на брата Раймона. «Вы сказали все Приору в надежде спасти монастырь, но вместо этого отправили его на смерть». Бувар говорил обыденным тоном. «А теперь...» Прячетесь здесь и делайте вид, будто ничего не случилось. б а в а р повернулся и взял старый чертеж. — Скажите мне, брат Раймон, что, по вашему мнению, случилось в саду? Губы монаха беззвучно зашевелились. «Скажите — Скажите! Он уставился на монаха, но тот закрыл глаза. — Говорите! — потребовал Бавуар и услышал... тихое бормотание радуйся мария благодати полная брат раймон молился о чем он молится о том чтобы приор восстал из мертвых чтобы трещины в фундаменте затянулись глаза монаха открылись и он посмотрел на инспектора с таким смирением что бувуару пришлось опереться на стену чтобы не упасть на него смотрели Глаза его бабушки терпеливые и добрые, и все прощающие. Бувар понял, что брат Раймон молится о нем. Эрман Гамаш неторопливо закрыл последнюю папку. Он перечитал ее дважды, каждый раз задерживаясь на одной фразе в отчете Коронера. т в Брат Матье умер не сразу. Они, конечно, уже знали об этом. Они видели, что он уползал с места, где получил удар, пока уползать дальше стало некуда. А потом умирающий сложился в позу эмбриона, принял ту самую форму, которую вынашивала его мать, которую она убаюкивала, когда он, голый, орущий, появился в мир. А вчера Матье снова принял форму эмбриона, но уже покидая мир. И Гамаш, и все остальные ис следователи, и, вероятно, настоятели, монахи, молившиеся над телом, понимали, что брат Матье умер не сразу. Но они не знали, сколько он умирал. А теперь это стало известно. Старший инспектор Гамаш встал, взял папку и вышел из кабинета Приора. «Инспектор Бавуар!» — повысил голос суперинтендант Франкер. «Мне нужно поговорить с вами». б у в а р сделал еще несколько шагов по коридору подвала, потом повернулся. «На чего вы от меня ожидали?» — спросил он. Чтобы я позволил ему врать, мы расследуем убийство. Если вам не нравится, что вылезает столько грязи, тогда отойдите в сторону и не мешайте». «Грязь меня не волнует», — сказал франкер с жестким, но ровным голосом. «Я просто не предполагал, что вы будете вести дело подобным образом». «Правда?» — проговорил Бувар с откровенным презрением, не желая больше прятать его. «А как, по-вашему, я собирался его вести?» «Как мужчина без яиц!» Это так удивило Бавуара, что он не нашел подходящего ответа. Он уставился на Франкера, который прошел мимо него и начал подниматься по лестнице. «И что это должно означать, черт подери?» Франкер остановился спиной к Бавуару, потом повернулся. Серьезно посмотрел на Бавуара. «Лучше вам не знать». «Нет, скажите!» Франкер улыбнулся и двинулся дальше, вверх по лестнице. Секунду спустя Бавуар сорвался с места и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал вдогонку суперинтенданту. Франкер открыл дверь в тот момент, когда Бавуар поравнялся с ним. Они услышали стук подошв. по каменному полу благодатной церкви и увидели старшего инспектора Гамаша. Тот целеустремленно направлялся к коридору, ведущему в кабинет и сад настоятеля. Словно по обоюдному согласию, Бувар и Франкер стояли молча, пока дверь в коридор не закрылась и звук шагов не затих. «Скажите мне», — повторил Бувар, — «Предполагается, что вы опытный следователь квебекской полиции, так что догадайтесь сами». «Предполагается?» — проговорил Бувар в удаляющуюся спину. «Предполагается?» Это слово гулко разнеслось по церкви, усиливаясь, отражаясь от стен и возвращаясь к Бувару. но, видимо, не достигая ушей франкера.